«Призрак. Не забывай меня, когда уйду в далекий тихий край разлуки. Кристина Рассетти. Не забывай. Лето девяносто седьмого года после заражения. Пять лет после разрушения первой колонии».